Горе беспредельное у нас впереди. Встреча двух планет в недобрый час впереди. Радуйся ж при жизни. После смерти у тебя участь кирпича чужих террас впереди.